Глава четвёртая. Отношения с Павлом заметно испортились, и даже тон писем стал заметно суше и официальней. Судя по некоторым данным, Владимир своим предстоящим возведением на императорский престол поломал ему какие-то планы. Но вот же ж решил обидеться на Павла и Рюген в ответ. А то в самом деле, Лаун и поломали ему о предупредить, что ты там что-то планируешь в зоне влияния Померанского дома, между прочим, не судьба А то очень уж некрасиво получается. Да, Венедия обязана России самим фактом существования. Но и Павел обязан Владимиру не меньше. Да и Венедия Померания, по мнению короля, давно отдала все долги. Эвона всю политику в регионе перекроили с враждебно-нейтральной к России на дружественную. Мало, что ли? А Мальта, фактически преподнесенная в дар? К счастью, вскоре самодержит всероссийский, опомнился и приехал в Штральзунд мириться. Обидно, конечно, ответил он на прямой вопрос. Ты со своим избранным императором мне такую игру поломал. Понимаю, что не специально и понимаю, что можно было тебя хоть чуть-чуть предупредить. Всё-таки это я к тебе влез. Ну уж как вышло. А что, хоть играли? Любопытствовал хозяин, остановившись на парковой дорожке. Да и сейчас уже неважно. А впрочем, Виттельсбахов хотел уронить. Фальц, Бавария, Кёльн, Трир. сильны получаются, и по косвенным данным ведут какую-то игру с французами. Последнее без доказательств, да и игра может быть вполне невинной. Но знаешь, русский император сделал неопределённый жест рукой. Знаю, логика событий подсказывает, задумчиво ответил Рюгин. Да и зря ты мне не сказал про Виттельсбахов. Как-то они после войны слишком шустро себе власть захпали, больше, чем хотелось бы. сказал бы, так квельнского куршурства можно было бы и а так нужно ждать. Разве твои разведчики не могут их уничтожить? достаточно бесцеремонно спросил собеседник. Мы орлы могут очень многое, но нужно выбрать момент, чтобы их смерть не стала причиной неприятностей для меня. А пока с этим никак. Здесь по-мерански несколько приверал. Уничтожить он мог всех вительсбахов так, чтобы их смерть не принесла ему неприятностей. Но уничтожать род он не собирался. Так, проведить. Сценарии, кстати, были готовы. Оставалось только дождаться нужного момента. Ладно, перевёл разговор Павел. У тебя ещё трофейные ружья остались? Остались. Ну куда ж тебе столько? Четыре с лишним миллиона передал, почитай по цене металла. Не загибай, усмехнулся русский император. Подороже. А насчёт куда? Попробовал я по твоему совету снабжать переселенцев на Кавказ, в Азию и Сибирь. Ружьями за счет казны. На Кавказе не слишком получается, но все едино. В войск могу содержать чуть поменьше. В Сибири нормально, а вот в Азии вообще отлично. Раньше кочевники постоянно налетали. Ну, не то, чтобы вред от них большой был. Но мешали поселение оставить. Только крупные, чтобы, с гарнизонами. А тут замечательно. Мужики и сами отбиваются. Даже так? Ладно, есть у меня еще около 150 тысяч ружей. Могу отдать. — Слушай, я так и не понял. А нахрена ты трофейные ружья в дело не пускаешь? Так бы вооружил всех живущих на границах, да ополчение свое. Хмыкнув, Грифич посмотрел на бывшего ученика с яхицей. — А то, что мои ополченцы в большинстве своем не галадранцы, живущие на границах с враждебными народцами, как у тебя, а почтенные бюргеры, для которых быть в ополчении престижно. Так что солдатских ружей у них и не найдешь. Примечание. Я уже упоминал, но повторю ещё раз. Солдатские ружья той эпохи это дешёвые и не слишком удобные конструкции, приспособленные прежде всего для залповой стрельбы. То есть о дальности полёта пули и прицельности выстрела говорить им не приходилось. Для войск не критично, а для ополченцев, действующих в основном небольшими отрядами по принципу егерей, очень даже критично. Сам по сути у твоих переселенцев главная задача отсидеться за тыном в случае внезапного налёта. А у моих партизанские действия в тылу врага в случае вторжения вражеской армии и охота за разбойниками. Твои ополченцы крестьяней, которым лишь бы отбиться, а мои охотники, которые хотят пощекотать себе нервы и блеснуть патриотизмом. Судя по твоей ехидной физиономии, вздохнул Павел, это ещё не всё. Конечно, ещё экономика. «Это у тебя оружия, пусть и отличные, но их с трудом на армию хватает. У меня же оружейных производств столько, что всю Северную Европу могу вооружить. Так что приходится выдумывать. Всякое. Чтобы покупали. Для примера?» «Ну, несколько неохотно протянул король. Да хотя бы ополченческая программа. Там три четверти таких вояк только за стенами города сидеть. Нет, не трусы, а кто стар или покалечен, Кто толком тренироваться не может, но хочется в военной форме походить по родному городу. Нормальных-то ополченцев тысяч 1150, ну, может, немногим больше. Но и на доделки покупают ружья, пистолеты и сабли, прочую амуницию. Да и случись, что где-то в укреплении они себя нормально покажут. Но да, с производствами у меня и правда беда. С ноткой грусти протянул русский император. Не то чтобы совсем плохо, и уж точно много лучше, чем раньше, но будет, лебел Ворюгин. Ты заметил, что как только крестьяне у тебя начали жить богаче, то ремесленники мигом встрепенулись. Сперва самое необходимое плуги до да косы, потом начнут и что-то посерьёзней. Ну а там глядишь, начнут ходить не в домоткани, а в фабричном ситце. До да стекло в окнах появится. Примечание. Бычьи пузыри вместо стекла встречался и в 20 веке. Вот и развернутся твои фабрики на полную. Да знаю, уже потихонечку разворачивается. Но знаешь, как хочется иногда методами Петра I. Понимаю, что так можно опять страну раскачать, до да бунты вызвать, да и не будет от таких реформ ничего хорошего. Но хочется. Примечание. Историки до сих пор спорят, от Петра I было больше вреда или пользы. Для примера, построенный с великими расходами флот мало что сделал. Морские победы были, но по большей части это был гребной флот, который заложил ещё его отец. Корабли же Петра успели сгнить еще до его смерти. Военные победы и реформы – замечательно, но если после них население страны сокращается на четверть, и это с учетом новых территорий и населения этих самых новых территорий, то оно того стоило. Активно насаждал не только европейскую культуру, но и заодно табак и алкоголь. До этого на Руси не курили и почти не пили. В некоторых городах даже не было кабаков за ненадобностью. Обсудили другие вопросы. Затем Померанский предложил без лишних кителоков. А давай-ка информации поменяемся. Не изображай дурочка, тебе не идёт. Всё просто. Наверняка у тебя намечаются какие-то операции в моём регионе. Ну или хотел бы провести. Могу даже первым рассказать. Что интересует? Балканы, Южная Европа. Гм. Это ты вовремя спросил. Чуточку смутился Грифич. Помню, что обещал туда не лезть, да и не хотел, собственно. Ладно. Это я всё равно бы начал бы только после твоего одобрения. Хорватия. Ха-ха, закашлялся Павел. Эх, тебя занесло. Там же сейчас заваруха. Они и с венграми режутся, и одновременно друг с другом. Владимир развёл руками. Вот поэтому и хотел с тобой обсудить. Пересоединить Квенедии хочешь? Да боже упаси. У них сейчас пик национального самосознания. Национального самосознания. Посковал фразу русский император. Хорошо сказано. Так вот, они уже понимают, что сами не справятся, но и независимость терять не хотят. Были уже намёки о Ярославе, королём его хотят. Так, но он же ещё мальчишка. Поэтому его и просят, где сказать, пока в возраст войдёт, до да полную власть получит, различные партии успеют немного утихнуть, до да привыкнуть к нему постепенно. Вот и думаю. С одной стороны, у Ярослава престол будет, а с другой, с тобой не хочу ссориться. Но учти, я на твоих детей намекал. У Пёрлис не хотят. Ясненько. А помимо престола для сына, зачем тебе Хорватия? Страна проблемная. Да и престол ему можно будет добыть поинтересней, как императором Римской империи станешь. Море выкупил, Ольденбург, получил выход в Северное море. Будет Хорватия получу выход в Адриатику, а там и Греция. Я ведь о Кипре не забыл. Лицо Павла расцвело хищной усмешкой. Выход к тёплым морям с нормальными базами был его мечтой. Зацепиться как следует, а там и в колониальных войнах можно будет поучаствовать. А то в самом деле, у такой большой страны, как Россия, нет собственных плантаций пряностей и хлопка, сахарного тростника. Да и торговля с заморскими странами выглядит соблазнительно. Ты помнишь свои обещания? Конечно, обиженно недоумевая, отозвался Рюгин. Я никогда о нём и не забывал. Бывший ученик молча обнял Владимира, через несколько секунд отпустил и украдкой вытер слёзы в уголках глаз. Ты не представляешь, сумрачно сказал Павел, каково это знать, что большая часть людей с Волочи и всегда готовы нагадить. Я я тебе уже так думать начал. Представляю. Нет. То, что ты по сути создал Венедию, сильно облегчило тебе жизнь. Потом и у тебя придворная аскотиница мне же они в наследство достались, чтобы поменять что-то, так сперва разрушить надо, и не факт, что будет лучше. Помолчали. Я вообще-то к Кипру подход разными путями ищу. Так что в любом случае просто смотри. Если смогу взять Хорватию, то и на итальянские княжества смогу оказывать давление. А это сам понимаешь. Понимаю. Они тоже обрадуются Кипру свободному от турок и захотят забрать его себе. В точку. Так что нужно идти комплексно. А вот будет Мальта твоя, да Хорватия, уже можно и на Кипр замахиваться смело. Ну а там и дальше. Ясно, уже весело сказал Павел. Надо будет собраться с твоим людям, работающим по этому проекту. И мы им подробности обговорят. Ну и да. Против Хорватии я не возражаю. Можешь брать её себе в любом случае. За эти годы узнал Балканы получше, и Болгарию я постараюсь подгрести. Ну, может, ещё чего по мелочи. А вот остальные страны на хрен. Там в ближайшие полвека будет кровавая резня. Влезёшь туда ради примирения сторон и станешь проклятым оккупантом. Сделали перерыв на внуков. Светлана с Трофивом привезли старшенького пообщаться с дедом. Тут и Павел подключился с удовольствием. Он вообще был чадолюбив и из сумасшедшего рабочего графика всегда выкраивал время на общение с детьми. Вот смотрю на тебя и удивляюсь. Старый ведь ты, если по годам судить. А если не по годам, то и молодым фору дашь. Сильная кровь. Примечание. Главному герою уже сорок восемь, что в те времена уже давно старость. Недаром же в произведениях классиков даже более позднего времени встречаются такие первые, как «Пожилой мужчина лет 35» или «Тридцатилетняя старуха». Поговорили на тему ЗОЖ. Павел был один из немногих, кто понимал суть. Примечание. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Вообще же, мода на алкоголь и табак пусть с трудом, но уходила из Венедии. В России же она толком и не прижилась. Просвещать Европу? А зачем? Конкуренты, однако... «Нехай вымирают!» Через некоторое время русский император все-таки созрел для разговора. «Наладил торговлю с Индией», — веско произнес он. «Знаю. С видом Чингачгука и вновь Владимир. Доложили уже, такое не скроешь. Англичане с французами, да, собственно, все европейские страны, и не только европейские, сейчас начнут убирать конкурента». «Доложили», — передразнил Павел наставника. «А про селитру и серу тебе сказали? Не знаешь? Ха! А я уже две тысячи пудов селитры завез, и это только в первой партии!» Видя восхищенное лицо Рюгина, Павел горделиво приосанился. Имел право. Прямые поставки селитры и серы означали, что русская армия перестанет сидеть на голодном пороховом пайке, экономя каждый выстрел. Если учесть, что в годы затяжных войн приходилось порой покупать и без того недешевые ингредиенты для пороха, у той же Голландии по ценам в десяток раз выше нормы, то информация не просто много значила. Она сильно меняла весь расклад русской, а, соответственно, мировой политики.